потому что он не должен выпустить на волю существо, которое заточили там. Глава пятьдесят девятая Вин лежала и тихо плакала. Пещера перестала вибрировать, буря закончилась. Существо исчезло, и грохот в голове наконец-то затих. Вин всхлипнула, обнимая Эленда и понимая, что он уходит. Она кричала, звала на помощь Хэма и призрака, но никто не ответил. Они были слишком далеко. Вин чувствовала холод, пустоту. Получив так много силы и в одночасье её лишившись, она чувствовала себя ничтожеством. И когда Эленн умрёт, так оно и будет. Зачем всё это? Жизнь ничего не значит. Я предала Эленнда. Я предала весь мир. Она не понимала, что произошло. Но подозревала, что каким-то образом совершила ужасную, ужасную ошибку. Хуже всего, что она так старалась всё сделать правильно, хотя ей было очень-очень больно. Что-то нависло над ней. Вин посмотрела на туманного духа, но не почувствовала злости. Она вообще в тот момент ничего не чувствовала. Дух поднял руку и на что-то указал. Всё кончено, прошептала Вин. Дух указал на стойчевее. Я не успел. Кроме того, я же видела, насколько глубока рана. Сила показала мне, никто из них ничего не сможет сделать, даже Сэджет. Ты должен быть доволен. Ты получил то, что хотел. Она смолкла. Зачем дух зарезал Эленда? Он хотел, чтобы я исцелила его. Он хотел помешать мне отказаться от силы. Дух махнул рукой. Медленно преодолевая оцепенение, Вин встала. Словно в трансе смотрела на духа, который проплыл несколько шагов и указал на что-то на земле. Теперь, когда бассейн опустел, в пещере было темно, и единственным источником света остался фонарь Эринда. Рождённая туманом зажгла олово, чтобы посмотреть, на что указывает дух. Глиняный осколок. Диск, который Элен снял с полки в дальней части комнаты и держал в руке. Он разбился, когда Элен упал. Движения духа сделались нетерпеливыми. Вин подошла, наклонилась, пальцы её наткнулись на металлическое зёрнышко, которое находилось в центре диска. Что это? прошептала она. Туманный дух повернулся и подплыл к Элинду. Вин безмолвно последовала за ним. Элинд был всё ещё жив. Он слабел, но теперь не дрожал так сильно. Странное дело, чем ближе он находился к смерти, тем лучше владел собой. Элленд посмотрел на жену, когда та присела рядом, и губы его шевельнулись. Вин. Она опустилась на колени рядом, посмотрела на металлическое зёрнышко, потом на духа. Тот застыл без движения. Покаталась зёрнышко между пальцами, потом поднесла ко рту. Дух торопливо замахал руками. Вин замерла, и дух указал на Элленда. Что? Мысли двигались с трудом. Она наклонилась и поднесла зёрнышко к губам умирающего. Элент, ты должен это проглотить. Вин не была уверена, что он понял, хотя вроде бы кивнул. Она положила частицу металла ему в рот. Губы Элента шевельнулись, и он начал задыхаться. Нужна вода, чтобы он смог проглотить. Единственные жидкости были в флаконах с металлами. Вин потянулась в опустевший колодец, достала сергу и флаконы. Открыла один и вылила жидкость умирающему в рот. Элент продолжал слабо кашлять, но жидкость помогла смыть застрявшее зерно металла. Вин стояла на коленях, чувствуя себя такой беспомощной, что трудно было поверить в силу, переполнявшую её несколько минут назад. Элент закрыл глаза. Нежданно щёки его порозовели. Растерянная Вин смотрела, не шевелясь, как меняется выражение лица. Поза, цвет кожи, Рождённая туманом, зажгла бронзу и обомлела, почувствовав исходящий от Элинда аломантический пульс. В нём горел пьютер